Комков, Цусима, Загадки сражения Летом 1904 года противник осаждает Порт-Артур. После долгих колебаний под давлением Петербурга начальник Тихоокеанской эскадры контр-адмирал Витгефт известил подчиненных что государь-император повелел идти во Владивосток. 10 августа по новому стилю эскадра вышла в Желтое море. Встретилась с японским флотом. Открыв огонь, его командующий адмирал Тога попытался охватить голову артурцев, но неверно рассчитал маневр и отдалился от них. В бою, возобновившемся через два с лишним часа, японцы обстреливали главным образом флагманские броненосцы «Цесаревич» и «Пересвет». Однако и наши стреляли, в общем, не хуже японцев, отмечал очевидец. Из-за серьезных повреждений своего флагманского корабля в то время в «Цесаревич» попал крупнокалиберный снаряд при взрыве которого погибли Витгифт и ряд старших офицеров. Вскоре второй такой же вывел из строя рулевое управление. Цесаревич выкатился из строя, эскадра смешалась и повернула в порт Артур. Несколько кораблей, в том числе исправившие повреждения флагманский броненосец, ушли в нейтральные порты, и были интернированы. В августе же в Петербурге решили отправить на выручку Порт-Артуру вторую Тихоокеанскую эскадру адмирала Рожественского. На переходе в ее состав влилась третья Тихоокеанская эскадра конт адмирала Небогатого, четыре устаревших броненосца и крейсер. 14 мая 1905 года Армада из 38 вымпелов вошла в Цусимский пролив. В дневном бою, ночных стычках и разрозненных сражениях 15 мая японцы потопили артиллерией и торпедами 21 русский корабль, в том числе три новейших броненосца. Пять кораблей сдалось, шесть ушли в нейтральные порты, И только самый слабый крейсер «Алмаз» с двумя маленькими миноносцами пришли во Владивосток. Потери же противника исчислялись всего тремя миноносцами. История отечественного флота еще не знала столь тяжелого поражения. Даже спустя 85 лет специалистов по-прежнему мучает вопрос о его причинах. Когда мир облетела весть о разгроме второй Тихоокеанской эскадры острова Цусима, реакцию всех сведущих в военно-морском деле можно было определить однозначно изумление. В самом деле, после года войны, в которой одна сторона, Россия, действовала крайне нерешительно, а другая, Япония, чрезмерно осторожно, в которой самым эффективным оружием были якорные мины, и крупнокалиберные сухопутные орудия, а корабельная артиллерия не потопила ни одного крейсера и броненосца, вдруг полный разгром, гибель пяти тысяч русских моряков. Нам из школьных учебников, узнавшим, что вторая эскадра была обречена еще в октябре 1904 года, при выходе из Либавы это непонятно. Тем более, что офицеры, обреченные эскадры, смертниками себя отнюдь не считали, хотя и на победу вряд ли рассчитывали. Например, обер-аудитор эскадры, титулярный советник Добровольский писал, что большинство офицеров предполагало, что ожидать победы нельзя, и лучше это прорыв во Владивосток с большими повреждениями давая показания комиссии, выявлявшей причины Цусимской катастрофы, Рождественский заявил, «Я не мог допустить мысли о полном истреблении эскадры по аналогии с боем 28 июля